Глава 4. Новые изобретения. Что-то там написал, допытывался до меня друг, пока я сменил его на козла и неспешно правил мечтой. Вести почти 200 кг груза было непросто, но молодой конь справлялся и даже почти не останавливался рядом с дорогой, чтобы пожевать пыльную траву. Дождей здесь давно не было. Позвал к нам кузнеца. «Только вот...» — я ударил себя по лбу. «А если он придет с инструментом, как окет и кролл, но не принесет ничего больше?» «Тогда придется спровадить его прочь», — предложил Авром. «Я даже обернулся. Скажешь, что же? Он нам уже сейчас нужен. Но вот видели же наши новенькие разрушенные лесопилки и прочие строения. Может, старые кузнецы в этом мире тоже есть?» «В этом мире чего только нет». «Кроме мира», — проворчал я. «Да, кроме мира», — вздохнул Аврон. «Печально». С изрядно похудевшим кошельком мы двигались домой, но все же нашли то, чего искали — подходящий материал для кровати. Это единственная вещь, которая, как я считал, нужна отшельнику, чтобы тот переселился. При этом в пути я старался придумать как можно больше новых штук, чтобы заменить разрушенные массивные объекты. Все мои изобретения требовали чего-то сложного и недоступного, например, цепей или толстых верёвок. Я правда жалел о том, что здесь не игра, и нельзя просто прокачать навык красноречия, когда достигаешь более высокого уровня, чтобы уговорить кого-то отдать тебе якобы ненужную ему вещь. С другой стороны, если по миру после войны непонятно только, какой же по счёту был разброс на полновья всякого мусора. то почему бы не начать его собирать, плавить металл, например. Ах, да, мне же мешают патрули. Чтобы их обойти, надо сделать всего лишь несколько простых шагов. Во-первых, заполучить мощную базу, которая сама притянет людей. Во-вторых, защитить её максимально надёжно. И в-третьих, что стало бы поставить на первое место иметь официальный статус. а официальный статус тем, кто живет с десятком человек при одном доме, явно никто не даст. Хотя... «Аврон, а ты видел какие-нибудь документы? Например?» «Ну, указы, законы. Разве их не пишут на хорошей бумаге или коже, не ставят печать?» «Есть такие», — подтвердил он. «Есть, и их немало, хотя я в своей жизни их почти не видел». «Так откуда ты знаешь, что они есть?» Конрад рассказывал: "Кажется, нам есть резон доехать до бережка, и мы решили сделать там небольшую остановку. Наёмников в поселении не было, но не старая седовласая женщина сказала, что Конрад не ушёл воевать. Его звали, но он отказался, потому что устал воевать и хочет мира. А сейчас он, наверное, где-то возле деревни бродит, смотрит, что к чему". "Спасибо", поблагодарил я её и решил закинуть удочку. Если до вас докатится война, куда вы пойдёте? А мне куда идти? Но кто тронет нас? Стариков, женщина безразлично пожала плечами. Я думаю, что нас не тронут. Но всё же, продолжал настаивать я. Угроза обычно идёт с севера. Обычно угроза до нас не доходит вообще, сказала она. Но если что, мы всегда переправлялись через Неру удо, пережидали и возвращались обратно. Я вскинул брови, и это не ускользнуло от женщины. Бывало, бандит приходили, да и дикие звери тоже. «Вас из деревни выгоняли дикие звери?» «Да», — закивала она. «Еще какие! Чудища просто! Дичайшие твари, которые бродили по деревне!» Старостомир его праху, единственный успел запереться в своем доме, а остальные жители еле смогли ноги унести. «Так кто приходил-то? Не выдержал я». То уж давно это было, не помню я, и Седовласые направились прочь, поищить Конральда. Что делать будем? спросил я Аврана. У нас другие планы. Я рассчитывал только поговорить с ним, но не искать. Потратим много времени и испортим еду. Тогда я возьму возжа. Он пропустил меня на телегу и взялся рулить самостоятельно. А что насчёт новых изобретений? Ты что-нибудь придумал? Что вообще хочешь сделать? Лесопилку, ответил я, но не такую, как мы. Я хотел сказать с тобой, но видели мы её соки там, о чём я сообщил другу после заминки. Попроще, полегче, пофункциональнее, чтобы не приходилось руками строгать до ровной поверхности. Пилой проще пройтись по бревну. Звучит интересно, ответила Лаврен. Зато ты, как только погрузился в длинные мысли, сразу же забыл про свою тетрадку. А ты мне про неё напомнил, парировал я. На самом высоком месте дороги я посмотрел вокруг окрест берешка. Никакой Конральд там не ходил. Всё же потом будет лучше вернуться и проверить, вдруг что случилось с нашей охраной. Будущая охраной, поправил он меня. Верить в плохое не хотелось, но не могли же патрульные взять и утащить Конральда, если он ранен. Так до какие к чёрту новые изобретения? Аврам уже подгонял телегу к мосту, когда я решил спрыгнуть. Дальше без меня. А что ты? Я помогу Конральду и догоню тебя, ответил я, не размениваясь на любезности. Если с ним всё в порядке, то я постараюсь поймать тебя до того, как ты достигнешь нашего дома. В противном случае иди мне навстречу и всё. Может, дойдёшь и тоже успеешь помочь. Но Ты либо со мной согласен, либо не согласен. Но все равно увозишь еду в деревню, потому что от нас с тобой сейчас зависит еще три жизни. Это больше, чем одна, сколько бы мы не знали Конральда. Спасаем одних, потом других. В этой вселенной варианты те же самые. Я ничего не вспомнил о своем прошлом, но по-прежнему думал, что мир, в котором я сейчас находился, ничего общего не имел с миром, откуда я прибыл». Везе здесь всё до сих пор казалось мне чужим. От старого мира я оставил себе лишь кроссовки, и то их надо было бы поменять, потому что подошвы постепенно приходили в негодность. От цвет обувь уже давно сменила с белого на невнятно грязный. Хорошо, согласился со мной Аврор. Тогда через сутки я буду здесь вновь, или чуть больше. И у берега Неруда он оставил меня одного. К счастью, солнце стояло ещё высоко, поэтому у меня было время подумать над своим поведением. Никакие новые изобретения сегодня в жизнь притворяться не будут. Сперва мы займёмся куда более важными делами.